вести веселую жизнь на манер панурга или возлежать в море ориентали на восточный лад, латынь, на мягких подушках. Мы решили вручить тебе бразды правления этого макаронического и шутовского царства. А посему ведем тебя прямо на званный обед к основателю упомянутой газеты, банкиру, почившему отдел, который, не зная, куда ему девать золото, хочет разменять его на остроумие